Глава Медицина, основанная на новых принципах человеческой энергетики, рождалась медленно и в муках. Никто из врачей, получивших классическую подготовку, не хотел верить в возможности человека, например, вынуть пулю, не прикасаясь к телу. Но, к счастью, среди новообращенных было много врачей всех специальностей. Они и сломали лед предубеждения у профессионального сообщества – выйдя на невозможный ранее уровень выживания пациентов. Где-то на уровне 20-х годов энергомедицина стала вполне легитимным средством лечения больных и пострадавших, а к 30-м годам врач без дара уже воспринимался как не вполне профессионально пригодный. И в этих условиях неоценимым оказался опыт советских медиков, научившихся инициировать врачей без дара. Кто-то получал более сильную энергетику, кто-то более слабую, но никто не оставался совсем без силы. Источник пробуждали в государственном заповеднике Тунгуска, куда на протяжении всей советской власти свозили обломки и кусочки метеорита, взорвавшегося над Россией. Кроме того, совсем мелкие полевые частички как бы притягиваются основной массой цирита, и сейчас ученые оценивают количество минерала на территории заповедника как 40% от общей массы упавшего на СССР вещества – или около 30 тысяч тонн. Слой цирита достигает в некоторых местах метровой толщины и создает в небе над Сибирью удивительные световые эффекты, видимые даже с Урала. Но вернемся к медицине. Массовый выпуск врачей с даром целителя оказался не только политически верным, но и стратегически точным. 80% раненых возвращалось в строй. Даже потеря конечности во многих случаях была некритичной, так как вырастить руку или ногу было лишь фактором времени. Были и вещи, с которыми врач с классическим образованием не смог бы справиться. Например, весь спектр проклятий или поражения магическими реагентами и боевыми смесями. В прошедшей войне врачи страны Советов показали тотальное превосходство над другими медицинскими школами. И совсем неудивительно, что именно в СССР была разработана технология омоложения организма. Таким образом, заслуженные опытные работники получают вторую молодость и возможность и дальше служить советской стране. И вот тут проявилась вся пропасть между советской и европейской медицинской школой. Европейцы омолаживают человека, проводя, по сути, сатанинские ритуалы, вытягивая из людей жизненную силу и передавая ее немощному старику. Омолаживание таким образом действует недолго и уже через 10-15 лет нуждается в повторении. Советские врачи научились полностью возвращать организм на 20-30 лет назад, убирая все старческие болезни и даря человеку полноценную жизнь, так, как если бы тот вернулся в свой возраст к 30-летнему сроку. К сожалению, повторное омоложение таким способом имеет очень высокую сложность, что и предопределило его редкость. Назначение повторного омоложения проводится только по рекомендации Съезда Верховного Совета – которая дается на основе тайного голосования депутатов квалифицированным большинством. Но ну, а технологии третьего омоложения существуют только в теории. Кроме того, невозможно омолодить человека до возраста ранее 25 лет и невозможно омолаживать людей, не достигших 40-летнего возраста. Поэтому так выросла цена здорового образа жизни. Люди, понимая, что, дожив до 60-70 лет, они могут обрести вторую молодость – стали куда бережнее обращаться со своим здоровьем. Профессор Фридрих Ямпольский. Лекция в лектории общества знания. Апрель 1960 года. Москва, Ленинский проспект. Слушайте все. Говорят и показывают все радиотелевизионные станции и станции космической связи Советского Союза. 22 апреля 1960 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик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 но удержать людей на рабочих местах было невозможно. Стихийные демонстрации с написанными от руки плакатами и собранными на живую нитку ракетами уже шли по Ленинскому проспекту. Пока для них освободили только одну полосу, но Александр был уверен, что это только начало. Александр Леонидович. На кухню втиснулась Вера. Высокая, стройная девушка с короткой стрижкой соломенных волос, ходившая исключительно в костюмах модельного ряда «Кострома» и «Одесса», и туфельках от кооператива «Аветисяна», делавшего очень красивую и удобную обувь. Из аппарата товарищи Берия звонили. Просили передать, что вас ждут на борту теплохода «Михаил Светлов», который отходит от причала на Северном вокзале в 14.00. Сказали быть с дамой. Вера уже вышла, когда Александр ее окликнул. «Вера Андреевна!» Девушка опять появилась с выражением вопроса на лице. «Сядь!» Александр показал на стул напротив и, взяв с подноса чистую чашку, наполнил ее из кофейника. «Сахар, соль, полонии по вкусу. Смешать, но не взбалтывать». Александр с улыбкой посмотрел, как девушка, сохраняя серьезные выражение лица, пытается вести себя естественно. «У тебя ухажёр или жених есть?» «Вроде нет пока». Девушка заметно покраснела. «Был один парень в спецшколе, но его услали в Киев. Первое время часто переписывались, а после как-то заглохло». «А из наших парней?» нет Она уверенно мотнула головой и, кинув в чашку пару кубиков сахара, стала размешивать. «У нас такое сразу отправляют охранять сарай в Анадырь». «Я это к чему? Руководством сказано быть с дамой?» «Сказано. А где я сейчас буду ее искать?» «Так что предлагаю план. Сейчас мы едем к Осипу Лезеру и одеваем тебя как кинозвезду, и там же подберем соответствующий обвес. После, если останется время, можем поехать пообедать. И на теплоход». «Я не могу». Тихо на грани слышимости прошептала девушка, уставясь в чашку. «Мне на лейзеры денег не хватит». «Вера, я вас не развлекаться зову». Александр строго посмотрел на девушку. «И как ваш командир, я просто обязан обеспечить снаряжение для проведения специальной операции. Сегодня это ателье Осипа Лейзера, а завтра... кто знает. И, естественно, все снаряжение за счет командования. Также считайте это премией за безупречную службу лично от меня». «Гриша — Гриша! — крикнул Александр в коридор, и через пару секунд в дверях кухни появился начальник охраны. — Код — сибирская барокко. Григорий, услышав пароль прямого переподчинения охраны, еще пару секунд тормозил, но, успешно переварив данные, кивнул. — Понял, Александр Леонидович. — Конфигурация охраны изменяется. Вера перемещается во внутренний радиус, все остальное без изменений. — Сообщить наверх, что вы использовали код переподчинения? — Да, конечно, — Александр кивнул. «Сам понимаешь, где мне его дали?» Он посмотрел на часы. «Все, парни, через десять минут на выход». Ателье Осипа лезера совсем недавно стало московским домом моды, но слава его уже гремела по всем столичным гостиным Шил Осип не хуже, чем парижские портные, а вещи были куда красивее. Откуда бывший одесский портной черпал свое вдохновение, никто не знал, но сшитый им школьный костюм на взрослую женщину разлетелся в течение пары дней». а форма стюардесс аэрофлота даже завоевала какие-то там премии. И, конечно, Александра здесь встречали не просто как дорогого гостя, а как близкого друга. — Осип Наумович. Александр коротко поклонился мастеру, который выбежал из своего кабинета, как только ему доложили, что пришел Мечников. — Александр Леонидович. Осип тоже церемонно поклонился и впился взглядом в лицо Веры. — О, мой бог! Какой экипаж! — Это же настоящая валькирия. Вы ее украли со съемочной площадки? — Осип Наумович. Александр выразительно посмотрел на модельера. Она не актриса. Она настоящая. Саша аккуратно отогнул свободный пиджак на девушке, чтобы была видна кобура с Макаровым. — Сокровище. Просто сокровище. Но я уже знаю, что мы будем делать с этой красоткой. Осип только чуть огранит этот бриллиант, и можно будет его вставлять в корону. ох запудрите вы девчонки голову александр леонидович произнес григорий когда девушку увели все под контролем гриш александр усмехнулся мне только 18 а вот девчонки нашей 25 уже и николад не двора так и будет бегать с пистолетом до старости а тут пароход толпа мужичков да многие после омоложения если не будет дурой свой шанс не упустит но я и про то специальным образом расскажу. «Прости!» — Григорий неожиданно протянул свою лопатообразную ладонь для рукопожатия. «Я все время забываю, насколько ты умнее всех нас!» «Не умнее, Гриш!» — Александр вздохнул и крепко пожал руку охранника. «Я как талантливый мальчишка-шахматист. Если с ним сесть играть, он разделает любого на голову. А если противник начнет драться? А если достанет ствол? Вот для этого и мы рядом!» — Григорий улыбнулся. Через час Вера не вышла, а буквально выплыла из недр от В бледно-голубом платье длиной чуть ниже колена, косой линией подола, открывающей стройные ножки в туфельках из белоснежного софьяна, с пояском из тонких серебряных цепочек и открытой шеей, на которой висела цепь голубовато-серебристого цвета с кулоном в виде дракона. Поверх платья было накинуто пальто из тончайшей белой шерсти с серебряными пуговицами. «Гриша, забирай эту красоту вместе со старой одеждой и стволом, а я побеседую с нашим кудесником». Александр ласково посмотрел на хозяина ателье, и Осип сразу поскучнел. Он прекрасно знал, кому обязан превращение маленького кооперативного ателье в модный дом с ежевечерним показом, магазином, мастерской и штатом манекенщиц. Знал и никак не мог отблагодарить своего благодетеля который, к тому же, был автором как минимум половины силуэтов. — Вы таки хотите заплатить мне за эту безделицу? — грустно произнес он и опустил голову. — Осип Наумович, о чем мы с вами договаривались? Александр аккуратно, но твердо взял модельера под локоть. — Из каких это пор платиновая цепочка с платиновым же кулоном у нас безделица? — Ой, ну зачем вы травите мою слабую душу? Осип попытался вывернуться, но Александр держал крепко. «Что и скажет моя мама? Как я взял деньги за такую красоту!» «Так и не делайте мне нервы. У меня есть кому это за вас». Александр тоже перешел на детский говор. «С каких это пор красота стала за бесплатно И я точно скажу, что вам будет говорить ваша мама. Столит ей здоровье». «Она скажет, Ося, если люди говорят «бери деньги», «Значит, надо брать?» «Потому что без денег — это бардак?» «А бардак — это верный способ уйти в хламидники!» Александр заглянул в глаза Лейзеру. «Я так и был понят? Или это вот как-то еще?» «Саша, вы меня пугаете, до да, Колик?» Осип вздохнул. «Я уже себе думаю, что-таки знаю вас, но нет. вы такие опять полны сюрпризов!» «Саша, скажите, в каком хедере вы учились?» и я уже буду себе спать спокойно. Примечание. Хедер, еврейская школа. Осип, не торгуйте мне химины куры. Примечание. Синоним выражения «не вносите мне мозг». Кто много знает, не спит крепко. Просто скажите честно, сколько это стоит, и продолжайте мучиться вопросами. Оказавшись в машине, Александр еще раз окинул Веру долгим взглядом. «Хороша!» — он улыбнулся, чуть зардевшейся девушке. «Вер, смотри, у нас есть пароход, где будет полно женщин, мужчин и вообще всяких людей. Часть из них никчемные, пустые обмылки. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Но будет много настоящих, прошедших войну и революцию, а то и не одну, гениев в науке или в искусстве. Они все разные, но если, скажем, человек гениальный художник...» то, скорее всего, никто не будет от него ждать такой же гениальной игры на рояле. То есть в чем-то он силен, а в чем-то слаб. Равно как и ты. Ты можешь любого из них размазать в бою, но, конечно, проиграешь на его поле. А что это значит? Значит, вы практически равны. Да, ты не сможешь написать песню, которую будут петь миллионы, а он не сможет зайти на охраняемый склад и взорвать его. И не нужно мне тут говорить, что написать песню это сложно, а стать отличным воином просто. Да, воинов больше, чем поэтов-песенников. Но только на поле боя. В том месте, где ты окажешься, будет много поэтов, музыкантов, генеральных конструкторов и прочих героев. А воинов, таких как ты, ну, может, с десяток. А ты? Вера с вызовом посмотрела на александр А что я... — Сашка вздохнул. — Вера... Мне восемнадцать лет, и я не хочу жениться. Я хочу гулять с молодыми девчонками и время от времени менять их. И через десять лет я тоже не захочу жениться, а, возможно, и через двадцать. А тебе уже пора вить свое гнездо. Я же видел, как ты засматривалась на малышей. Вот и используй свой шанс. А если не встречу? Вера опять опустила нос. — Ты же никуда от меня пока не уходишь? Александр рассмеялся. «Будут еще поводы вывести тебя в общество!» Пароход «Михаил Светлов», построенный на Николаевской верфи, был новым проектом, сделанным специально под Москва-реку, именно как круизное судно. С удобными каютами, кинозалами, танцевальной площадкой и прочими увеселениями. В этот рейс на «Михаил Светлов» взошло больше трехсот человек. Не только творческая интеллигенция, но в основном конструкторы космической техники, приехавшие на теплоход после банкета по случаю награждения. Тут были Лангемак, Янгель, Клейменов и Королев. Последнего в коллективе не любили за склочный характер, но уважали за светлую голову и, безусловный инженерный талант. Кроме ракетчиков были военные, но немного. Какие-то непонятные личности и высшее руководство страны, включая Сталина. Всех при входе, естественно, проверяли, и охранников сразу отправляли в салон на третьей палубе, где для них тоже были сервированы столы и играла музыка. Оружия у Веры при себе не было, а ствол под мышкой у Александра, проверявший, проигнорировали. — Саш, а чего это они? — Вера глазами показала на сотрудников комитета госбезопасности. — Они же должны были забрать твой пистолет. — Вера, это оружие мне подарил Лаврентий Берия. «Как ты думаешь, могут они его у меня забрать?» «Тебе Гриша вообще ничего не рассказывал?» «У нас не принято», — начала была Вера. «Ну и дураки», — отрезал Александр. «Нужно знать, кого охраняешь». Пароходные круизы в один-два дня были очень популярны в среде советского начальства и простых граждан. Речные и морские порты имели внушающее уважение флоты таких теплоходов и пароходов. У Сталина до некоторых пор был собственный пароход — но он постепенно ветшал и был списан. Замену ему делать Сталин запретил, предпочитая пользоваться в поездках по реке теплоходами московского пароходства. Ничего особенного, но с воды было куда интереснее наблюдать салюты, и на такие вот поездки обычно приглашали исключительно своих. Допускался небольшой разврат, но строго между незамужними дамами и неженатыми мужчинами, а также теми, кто находился в состоянии развода. Все прочие знали, что вызов в партийный комитет за аморальное поведение, так называемую аморалку, это только предвестник грядущих сложностей в жизни. Если, конечно, не удавалось на парткоме отбрехаться. Вообще за моралью советского человека следили не очень пристально. Были и гулящие девки, и ну вот совсем проститутки, которые за деньги, а также отдельные кабинеты в саунах, где не проверяли паспорта, и пансионаты выходного дня с одноместными номерами «Поэтому пошалить было где. Но это ровно до тех пор, пока ты не попался. Далее следовала чистка на парткоме или, если без партийный, на правкоме с лишением всяких благ типа бесплатных путевок и премий. Впрочем, с рабочего человека что взять? И дело обычно затухало на уровне лишения ежемесячной премии. Но вот для ответственных работников все было куда хуже». Там любой скандал мог стать причиной задержки в карьере или вообще поводом для ее остановки. И в совсем тяжелых случаях — увольнения Так что уволенный сразу оказывался фактически выдворен из общественной жизни. Нет, не навсегда, но на срок достаточный, чтобы человек все осознал. Конечно, Александр понимал, что рано или поздно придется жениться. Но в Москве было полно таких вариантов, когда муж и жена давали друг другу полную свободу, гуляя на стороне. Главным было, опять-таки, не попадаться и избегать публичных скандалов. Но в 18, даже в 28 лет, никто к Александру и не подойдет. Вера, красивая от природы, после того, как ее прядили и подкрасили специалисты лейзера, стала просто невероятно хороша. Сам Сашка не отказался бы от такой девицы у себя в постели, но понимал, что ей действительно пора становиться мамочкой, чтобы не потерять часть себя. У Александра уже было так много знакомых, что от вереницы рукопожатий скоро заныла рука. А тут еще Берия со своей медвежьей хваткой, которого он нашел на самой верхней палубе. — О, самый геройский комсомолец пожаловал! Берия, уже чуть принявший вина, довольно захохотал. «Смотри, Кобак, какую красотку с собой привел! Сейчас меня Нино растерзает!» Нино, это ему разовно, стоявшая рядом и точно знавшая, что Лаврентий ей никогда не изменял, только улыбнулась и, взяв ситуацию в свои руки, подошла к Вере и, о чем-то говоря, увела ее в сторонку, где под навесом был сервирован столик для кремлевских жен и подруг. «Ты не голодный?» — заботливо спросил Берия Александра. «Шашлыки не скоро будут. Только начали жарить». Там он столик, салаты всякие, закуски. — Спасибо, Лаврентий Павлович. Александр благодарно кивнул. Мы с Верой не удержались и заехали в ресторан. — Она кто? Берия, сверкнув стеклами пенснеп, посмотрел куда-то вдаль, продолжая в целом контролировать ситуацию. — Да охранница моя. Девчонка интересная, ладная, не дура, владеет тремя языками. Но что-то в ней заклинило. На детей смотрит и чуть не плачет. Своего хочет. Я ее сюда привез, так, пусть посмотрит, может, сладится у нее с кем». Берия, уже оценивший и стоимость украшений, и общий вид девушки, кивнул. Ему было важно, чтобы в ближний круг не попадали люди чужие идеологически и духовно. Но у Александра было хорошее чутье на людей. «И та девочка... Рита, бывший нарком НКВД, не сразу вспомнил имя миниатюрной красотки. Хорошая девочка, правильная». И это, судя по всему, тоже. В госконтроль кого попало, не берут. Можно было оказаться на госслужбе с пятном в биографии, но не в госконтроле. «А сам что думаешь?» «В смысле брака?» — уточнил Александр. «Лет через тридцать, возможно. А в восемнадцать лет?» «Да даже в двадцать восемь. Я сейчас пришел с работы, учебники почитал, и уже полночь, к восьми на работу, до четырех непрерывной встречи». «А будет семья?» «Вот уж тогда я наработаю». Сидевший чуть в стороне булганин, попивавший красное вино, отставил бокал на столик, стоявший между ним и сталиным и негромко рассмеялся. «Лаврентий, ну зачем ему жена? Ты видел, как вокруг него вьются девчонки в театре?» «Пусть гуляет, пока молодой». Сталин тоже отставил бокал. «Мы тоже были не ангелы, но у нас была общая любовь. Революция». Да и потом было не до Амуров, но сейчас-то парень много делает, да, очень много. Так что пусть гуляет. Кстати, про сделал. Булганин снова рассмеялся. На совещании по системам управления товарищ Глушков раскритиковал всех: Гниденко, Анатолий Иванович Китова, Белоногова. Примечание. Отцы советской кибернетики. Говорит, неправильно мы ставим задачи. Если нужно получить информацию об источнике, первое, о чем нужно думать, — это о линиях связи. Потому что источники будут все сложнее и сложнее, информации все больше и больше, а стало быть, мы по телефонным линиям быстро упремся в потолок. И что пока не поздно, нужно тянуть информационную хорду под трассой Ленинград-Москва-Казань-Уфа. А во вторую — думать об источниках, данных, накопителях и о едином отраслевом стандарте на все внедряемые устройства. Примечание. В реальности это было огромной проблемой. ЭВМ одного завода было не подключить к другой, а периферийные устройства создавали под конкретную машину, и они не подходили к другой. Хотя еще месяц назад на межминистерском семинаре все было чинно благородно. Булганин поднял бокал и сделал глоток. Это не выли Александр Леонидович, сбили с пути истинного нашего великого кибернетика? «Да как можно?» — Александр шагнул к столу с закусками и, налив себе в стакан сока, вернулся к мангалу. «Поговорили-то всего час. Да я ему пару картинок показал, остальное он сам. Помните, как там у Пушкина?» «Под этим вдовьем, черным покрывалом, чуть узенькую пятку я заметил. Довольно с вас». У вас воображение в минуту дорисует остальное. Она у нас проворней живописца. Вам все равно, с чего бы не начать, с бровей ли, с ноук Примечание. Александр Пушкин. Каменный гость. Присутствующие негромко рассмеялись. «Вы показываете инженерам очень интересные пятки», — смеясь сказал Сталин. «А можете чем-то помочь нашим ракетчикам?» «Ракетчиком?» Александр даже немного растерялся. «Не думаю. Нет, наверное. Ну, нарисую я красивый звездолет. А из чего у него сделан корпус? А как работает турбокомпрессор? А как они хранят топливо? И что, в конце концов, они там заправляют ему в баки? Я ничего этого не знаю и не смогу ответить ни на один вопрос». «Это хорошо, что вы, Александр, не стали ничего придумывать сверх того, что знаете». произнес Сталин, который вообще мало кого называл по имени и отчеству. «Это по коммунистически «В связи с этим у меня вопрос. А почему вы не вступаете в партию? У вас есть какие-то идеологические разногласия?» «Нет, разумеется», — Александр качнул головой. «Просто помню, что для вступления нужен кандидатский стаж и рекомендации. Да и не считаю, что это особенно важно». Человек либо коммунист и коллективист, в смысле за другие своя, либо все остальное. А член он партии при этом или нет, как-то все равно. И этот ответ мне нравится. Примечание. Атос говорит Д'Артаньяну. Произнес со смехом Булганин, показывая знакомство с произведениями Дюма. Тем не менее, товарищ Саша, принято решение зачесть вам в кандидатский стаж работу в Казанском горкоме и в Совете министров, а также полученные боевые награды. Рекомендации? Я думаю, Лаврентий Павлович не откажет? А я дам вторую рекомендацию. Так что дело, можно сказать, решенное. Сталин пожевал мундштук незажженной трубки и вздохнул. Курить хотелось невероятно, но врачи твердо предупредили. Не больше двух трубок в день. Теперь, когда мы решили самое важное... Осталось решить все, что идет пунктом прочее. «Да, Александр Леонидович», — взял слово Булганин. «Как вы смотрите на то, чтобы взять под себя еще одну должность?» «Есть у нас комитет по новой технике при Совмине. Директора, который будет тянуть текучку, мы уже подобрали. Им будет еще один заслуженный товарищ, имя которого вы, может, слышали. Артур Христианович Артузов?» Александр удивленно поднял брови. «Так вроде бы его...» «Нет, конечно». Сталин рассмеялся. Сидел тихо в Подмосковье, готовил кадры. А тут вдруг на волю запросился. Ну, мы и подумали. А почему нет? Руководить он умеет, в интригах подкован. Вот пусть и займется почти привычным делом.